Ноги и ноги. «Командир, похоже, нам валить отсюда надо», — похрипел наушник голосом Андрея. Судя по хрипу, либо у товарища горло пересохло, либо это «надо» быстро приближалось к рубежу еще вчера. Смирнов опрометью бросился к месту, где притаился Андрей. Он не опасался быть замеченным, ибо трудно это сделать, не подойдя к границе оврага. Лишь у уреза оставшиеся пару метров пробежал на четвереньках. Нисколько никого не стесняясь. Героем он себя не считал и никому так думать повода не давал тоже. А жизнь, она штука редкая. Ее беречь надо, поскольку другой на замену не выдадут. Андрей покосился на устроившегося рядом командира и указал рукой влево, в сторону жизненькой лесополосы, окаймлявшей западную границу пустыря. Всего метрах в шестистах от их убежища. Похоже, лесополоса прикрывала еще одну дорогу, но из-за кустов даже оптика не давала в этом уверенности. Есть там дорога или нет, по большому счету было наплевать. Это было лишь предложением, поскольку Олегу помнилось, что зараженные предпочитали для передвижения окультуренные цивилизации и направления. Пересеченную местность они использовали лишь при необходимости. Иными словами, вдоль лесополосы двигались зараженные. Много. Несколько сотен. Они не просто двигались, они уже начали охоту. Бегуны и даже лотерейщики цепью рассыпались по полю, разворачивая веер поиска шире. Возможно, их выдавили с дороги более старшие братья, но, скорее всего, ими управляли. Слишком очевидно просматривался радиус живой волны. Того, кто ими управлял, Смирнов высматривать не стал. Мешала растительность и более развитые товарищи этих самых бегунов, двигавшиеся толпой за деревьями. А самое главное мешало то, что эта волна приближалась к ним. «Тим, поднимай всех! Быстро, но без шума!» Бросил Смирнов в микрофон. «Готовьтесь крутить педали, как на гонках, но не раньше того, как мы к вам придем. Направление по дороге на запад». «Принял», — отозвался динамик. «Чего ждать-то?» — удивился Андрей. «Прямо сейчас сваливать нужно, пока поздно не стало». «Вот сейчас-то как раз и не стоит». «Посмотри на лесополосу. Видишь, здесь сейчас хвост этой банды. Если выскочим сейчас, то Рейгард нас перехватит на раз-два. Там ребятки резвые. Не факт, что мы окажемся быстрее. Пусть пройдут. Тогда им нас догонять придется. Правда, надо с загонщиками что-то придумать. Идеи есть?» Андрей неопределенно пожал плечами в ответ. Но на гора так ничего и не выдал. Смирнов судорожно обхлопал себя по карманам и разгрузке. Извлек на свет божий запасной комплект шнурков для берцев и радостно оскалился. Андрей его радости не разделил, поскольку основание для нее в паре бещевок разглядеть было весьма сложно. Следом из-под сумка появилась светозвуковая граната. Олег, не обращая внимания на скепсис товарища, принялся приматывать ее к арбалетному болту, не оснащенному наконечником. Конечно, он предпочел бы сейчас родной и более подходящий для этого случая скотч, но, как говорится, за неимением в общем шнурки тоже сгодились ты это серьезно неуверенно протянул бывший охранник глядя на то как смирнов прилаживает болт с гранатой на ложе взведенного арбалета нет ну 180 грамм конечно тяжеловато но не руками же её швырять выхлоп не тот будет какой нахрен выхлоп ты хоть представляешь какие пляски тут сейчас начнутся очень надеюсь что веселые и самое главное вообще. Смирнов весело подмигнул напарнику, разжал руку, освобождая предохранительный рычаг, и потянул спусковой крючок. Стрела ушла в небо по пологой навесной траектории, и сразу было понятно, что предел для нее метров 250-300. И то хлеб! Последние слова он бросил уже на бегу, стараясь не переборщить с ускорением. Перспектива завершить спуск серии кульбитов по склону сейчас в его план не входила. Да и вообще не входила. Напарник перебирал ногами следом, кидая в спину безбашенному командиру русские народные лексические конструкции различной этажности. Но шепотом у него получалось как-то беззлобно. Их уже ждали в полной готовности остальные, и не только свои. Док тоже пришел в состояние, если так можно выразиться, боевой готовности. Сборы соседей не оставили их равнодушными, или предупредил кто. -то. Но с железными конями на изготовку прибывали все, только во взглядах сквозило непонимание. Они еще больше усилились, когда из-за спин, бежавших к ним, прилетел грохот разрыва акустического боеприпаса. На лоне природы, неограниченным отражающими преградами, эффект, конечно, снизился. Но на фоне почти мертвой тишины все же был весьма и весьма внушительным. «Валим отсюда! Педали крутим, что есть сил, даже если их нет! Но построение не сбиваем!» С бросил Олег, хватая свой транспорт. Он нарочито повысил голос до такого уровня, чтобы было слышно всем. Выскакивая на дорогу, народ терять время на расспросы не стал. Прыгал на велосипеды и прилагал все возможные усилия для набора скорости. Да и какие еще могли быть вопросы при виде оравы зараженных всех рангов и калибров? Хитрость удалась. Монстры купились. Изменили направление движения и ускорение в сторону взрыва. Однако эффект оказался не столь впечатляющим, как хотелось бы. Если честно, то хотелось, чтобы тварей тут вообще не было. Но и то, что они оказались за спиной у тоже было большим благом. Теперь они разворачивались, всей толпой, и очень быстро. Однако шанс избежать общения с вечно голодными тварями у людей был, и они, не желая его упускать, отчаянно вращали педалями. Нервы у всех были на пределе, поэтому прилетевший в спину звук автомобильного клаксона заставил их крутить педали еще усерднее. Бросив взгляд за плечо, Смирнов увидел выруливающую со стороны города фуру. Как этот дальнобойный монстр смог преодолеть границу кластера, оставалось только догадываться. Но то, что машина была из этого самого только что перезагрузившегося кластера, сомнений не было. Но никто из маломальски обретавшихся в Улье не стал бы давить на клаксон, созывая к себе всех тварей в округе. Тем более, что эти самые твари бежали машине перерез. Мелькнула неправдоподобная мысль, что это может быть ловушкой для монстров. Например, начинил кузов взрывчаткой, собрал тварей в кучу и активировал детонатор. Много мертвых монстров, много хабара. Но мысль мелькнула и растворилась в ее: Много не значит все. Да и тому, кто крутил баранку грузовика, как-то нужно было уйти из-под удара. Не вариант, в общем. Но что не является вариантом для одного, может явиться вариантом для другого. Твари посчитали именно так. Большая часть их, чуть сменив направление, устремилась на перерез грузовику. Оставшиеся сотня-полторы на сигнал не обратили никакого внимания. Они усердно вспахивали землю своими когтями, пытаясь настичь двухколесную дичь. А дичь очень не желала быть настигнутой, даже несмотря на наличие неплохого арсенала. Не супермены, в общем, оно и правильно. Потому на педали налегало еще усерднее. Однако расстояние до погони не увеличивалось, по крайней мере, пока. Держа под контролем дорогу и расстояние до своей группы, Олег все же периодически оборачивался. Во-первых, позади была группа соотечественников, неожиданно испытавшие на себе все психологические прелести, роли живого щита от монстров. Если догонят, то именно их есть и начнут в первую очередь. Жизнь она такая, любит преподносить сюрпризы. А Улий вообще тот еще шутник». Во-вторых, все же любопытно было, чем обернется ситуация с фурой. А вот с фурой было все неоднозначно. Видимо, поняв, что большие и очень большие человекоподобные существа бегут к машине не совсем с дружественными намерениями, водитель попытался разогнать свой грузовик. Тягач был явно не из семейства болидов, потому на усилия водителя откликался не так, как хотелось бы, но откликался. Он уже начал набирать скорость, которую можно было бы отнести к категории «приличной», когда его накрыло волной монстров. От удара твари многотонную машину чуть не перевернуло. Водитель успел вывернуть руль и вдавить педаль до упора. Тягач, вильнув, выровнялся и продолжил движение, однако участь его уже была предрешена. Алюминиевый кузов рвали в колочки, словно туалетную бумагу. Кто-то из монстров отлетел на обочину, не удержавшись на транспорте или сбитый сородичами. Кто-то продолжал разбирать машину на запчасти, Два лотерейщика начали вскрывать, словно консервную банку, кабину тягача. Машина резко затормозила, и неудачливые абордажники посыпались на асфальт. Полуприцеп протащило вперед, занося поперед дороги. Он опрокинулся, сминая не успевших ретироваться тварей. Седло тягача не выдержало такой нагрузки. Рефрижератор заскользил дальше, раскидывая набегающих зараженных, словно бито от городков. Оставшийся без хвоста тягач рванул с места более резво. Заодно поквитался с одним из лотерейщиков. Он набирал ход, но набегавшие сбоку твари так и норовили урвать свое. Прыгнувший на машину Рубер своего все же добился. Запустив лапу в окно со стороны пассажира, он вырвал ее из машины вместе с фигуркой человека и дверью. В следующую секунду машина вильнула и вылетела на обочину. Рубер с добычей не удержался и покатился по дороге, но жертву так и не выпустил. Машина же, хоть скорость на грунте значительно потеряла, но не остановилась, продолжая прыгать по колдобинам, что говорило о том, что водитель продолжал отчаянно цепляться за свою жизнь. Он уже поравнялся с погоней за велосипедистами и нагонял самих велосипедистов. Через несколько секунд поравнялся с ними, и Олег увидел перепуганную физиономию средних лет мужика. И вот машина уже скрылась от них в пыльной завесе, устроенной ей же самой. Наконец стало можно немножко вздохнуть. Погоня начала отставать. Сначала не столь очевидно, но уже через минуту сдался последний топтун. Остановился и стоял на дороге, глядя вслед еде, так нагло сбежавший со стола. Еще через пять минут люди сбавили темп. Об остановке никто не заикался, но и это было уже благом. Остановились они спустя только пятнадцать минут у того самого тягача, перегородившего им дорогу. Дорога как раз заложила поворот почти на 90 градусов вот за ним то грузовик и встал прикрытый лесополосой спешились дрожь в ногах не давала назойливым мурашам не только бегать но и вообще встать на ноги или на чем вообще они там передвигаются живец шел на ура на его вкус и запах уже давно никто не обращал внимания из за машины осторожно выглянула глава водителя потом появилось все остальное включая монтировку в руке Андрей на всякий случай поправил автомат на груди, и случайно направив ствол в сторону водителя. Тот все понял правильно, поднял вверх руки, но монтировку не бросил. и калач. Это, мужики, я без зла, но совсем уж с голыми руками не останусь. Тут такая хрень водится, что с голыми руками никак. Лучше стрелять и сразу!» Он опустил руки и крутанул шансовый инструмент так, что сразу стало понятно. «С этим предметом он обращаться умеет». И не только по прямому назначению. Аня, поставив свой транспорт на подножку, тут же оказалась за спиной дальнобойщика. Ствол ее винтореза уперся мужчине в затылок. — Вот только фокусов не нужно. Не хочешь расставаться со своей железякой — оставайся с ней. Только засунь ее. Он за пояс. Не нервируй хороших людей. Мягко промурлыкала девушка. — Вы, блин, кто? Начавший было движение мужчина застыл, как копанный. Может, почувствовал, что в затылок ему уперся совсем не палец. Может, впечатлился тем, что боец, мгновение назад исчезнувший из поля зрения, появился за спиной. Выпендрежница. А может, удивился тому, что и не мужик это вовсе. «Велосипедные войска, блин!» Передразнил того Андрей, заодно сразу пресекая попытки дальнейших расспросов. «Ты сделай так, как девушка тебя попросила. Да расскажи, кто сам такой будешь. Мы тебе зла не причиним. Первыми». Смысл сказанного доходил до водителя фуры постепенно, но все же дошел. Тот заткнул монтировку за поезд с опаской, косясь на Анну, которая тут же переместилась на крышу грузовика и возложила на себя функции наблюдения. Тихо пробубнил что-то себе под нос, помянув какую-то хрень, и начал свой незатейливый рассказ. Они с напарником взяли груз мороженой говядины с пунктом назначения в Первопрестольный. Выехали с утра пораньше. Поскольку были не местными, с большим трудом выяснили направление, в котором им нужно двигаться. Потому как встреченные ими местные вели себя словно с похмелья и соображали туго. Больные, одним словом. Причем на всю голову. Причем поголовно. Но оказалось, что выехать из города было не так-то просто. Дорога была повреждена. Пока кое-как наладили переправу и перебрались, времени потеряли вагон. Поэтому очень обрадовались, когда увидели толпу велосипедистов. По всей незыблемой логике, не могли неадекватные управлять хоть и таким несложным, но все же транспортом. А значит, появилась надежда узнать, куда их занесла нелегкая. Вот и попросили сигналом остановиться. А потом началось нечто, что вообще поддается описанию только посредством великого и могучего, причем ни разу не литературного языка. Закончив рассказ, мужчина поморщился. «Плохо?» Спросил Смирнов, не дожидаясь утвердительного ответа, протянул фляжку с живцом. «На, полечись!» Владислав, так звали дальнобойщика, отказываться не стал. Прикинув, что если бы хотели убить, убили бы и так. Травить бы точно не стали. Сделав пару глотков, скривился еще больше. Однако спустя пару секунд приник к фляге снова. «Юля, просвети, пожалуйста, человека по поводу реалий. Нужно подумать, что нам с этим бедолагой делать». «Транспорта-то у него нет». «У тягача бак полный. Покоцали его, конечно, но ехать может». Тут же отозвался дальнобойщик. Акстись, родимый. Ты нам своей тарахтелкой всех монстров в округи соберешь. Тебе мало показалось?» Андрей, криво усмехнувшись, прервал собеседника. И с видом бывалого сторожила обратился к подруге. «Юлек, погрузи товарища в реальность». Но это самое погружение пришлось отложить. Спустившаяся на этот раз без всякого пиндрёжа, Аня сообщила, что в сторону города движется монстр. Один, но из числа высокоразвитых. Очень высокоразвитых. И по странному стечению обстоятельств они находятся как раз на его пути. Поэтому желательно с этого самого пути по добру-поздорову убраться. И побыстрее. Если, конечно, никто не хочет с этим монстром повоевать. Воевать желающих не нашлось. Группа ДОК... Уже оседлала железных коней и выдвигалась вперед. Не понравилось ребятам делить все тяготы и невзгоды Арьегарда. Команда Олега, не сговариваясь, молча таращилась на Владислава. Оставлять мужика было жалко. Совесть выпустила свои царапалки и потихоньку начала пускать их в дело. «Заводить грузовик? Вариант так себе. Тогда хвост им точно будет обеспечен». «Может, гранатометом его?» — спросил Сергей. «Можно, конечно, попытаться. Отчаянный ты наш!» Без злобы ответил Андрей. «Быстро мы тут себя в записали. Я как вспомню ту элиту на набережной и на острове. Руки за памперсами тянуться начинают, а не за РПГ. Так что это на крайний случай. Олег, а ты что думаешь?» «Думать поздно, сваливать надо», — отозвался тот. «Юля, рюкзак мне, сама на раму к Андрею. Влад, бери Юлин велик и помчали отсюда». Весь расклад испортил Владислав, заявив, что глупо бросать машину. И с одной тварью он как-нибудь разберется сам. Спорить с ним Олег не стал, ибо глупо и чревато. Сказал только в ответ, что если безбашенный товарищ на своем тягаче направится в их сторону, то он пристрелит этого товарища лично и дал команду выдвигаться. В конце концов, Улей вроде как предписывал новичкам помогать, а не спасать любой ценой. Тем более ценой своей собственной шкурки. А свою судьбу каждый выбирает сам. На том и расстались».